Грамматические нормы изложены в школьных и вузовских учебниках, в справочниках и других изданиях. В соответствии с современными грамматическими нормами следует говорить и писать «ляк», а не «ляш», «положи», а не положь «торты», а не «торта», шатеры а не шофера и так далее нормы произношения полно представлены в словаре справочнике русской литературной произ... произношения и ударении под редакцией оманнесова и ожогова частично главным образом акцент Металлологические нормы даны в толковых словарях и других пособиях. Из названного справочника можно узнать, например, что следует произносить «конечно», «пустяшный», «скучно», «что», а «неконечно», «пустячный», «скучно», «что». Совремённый, а не современный, а не совремённый. Ударение в слове «баловаться» должно быть нагласно третьего слога, а не первого. Орфографические нормы содержатся в акрографических словарях и справочниках. В орфографических словарях и справочниках. Это страница 13. «Норма не является чем-то застывшим, неизменным. То, что когда-то было нормой, нередко воспринимается позднее как несовременное, устаревшее. Меняются нормы и в лексике, в грамматике, в произношении и в правописании». Литературная норма допускает нередко варианты в употреблении. Варианты. Так, в настоящее время одинаково литературным является произношение «индустрия» и «индустрия», «творог» и «творог», «формы», «инструкторы» и «инструктора», «конструкции» «Перемежаться чем?» Рассказы перемежались с песнями. «И перемежаться с чем?» Лес перемежался с просеками. Подробнее об изменении нормы и её вариантах смотрите Горбачевич. «Изменение норм русского литературного языка. Ленинград, 1971 год». Однако во всех случаях Предлагается ли нормой один, единственный способ поражения или она допускает варианты знания и соблюдения норм литературной речи необходимо. Ведь в понятие культуры входит и безупречное владение литературным языком. Конечно, в говорах тоже есть своя система. то есть своя норма, и в грамматике, и в фонетике свой словарный состав. Но литературная норма – это не только нечто общепринятое, но и рекомендованное, закреплённое соответствующими справочниками. Нормы литературного языка вырабатываются путём отбора шлифовки мастерами слова. Ничего подобного в диалектах нет. И хотя существуют областные словари, описание грамматики отдельных говоров, задачи подобных словарей и спа пособий совсем другие, чем у толковых и иных словарей и грамматик литературного языка. Диалектные словари – И описание грамматической системы говоров – это пособие для лингвистов, для тех, кто изучает говоры. Сами носители говоры, как правило, и не знают о существовании таких словарей и пособий. Литературный язык и язык художественной литературы. Следует различать понятия литературный язык и язык художественной литературы. Литературный язык – это общенародная образцовая часть национального языка, содержащая слова и грамматические формы, употребляемые и понимаемые всеми, кто владеет литературной речью. Понятие «язык Художественной литературы шире, чем понятие «литературный язык». основы языка художественной литературы является, конечно, литературный язык, но в художественных произведениях нередко встречаются слова и обороты речи, не входящие в состав литературных средств. Причём такие слова и обороты могут быть как и в языке действующих лиц, но бывает гораздо чаще, так и в речи самого автора. Областные слова «энтод», «верхи», «внамёт» в речи персонажа. Например, «Вчера дежурил Куженков, коней сам не повёл поить, послал парнишку». «Энтот сел в погнал весь табун к речке в намёт Шолохов. Простыречное, убёг, шлялся, ни черта, и индивидуальное образование людьё, не входящее в лексику литературного языка, в речи автора, может быть. Я в меру любовью был одарённый, Но с детства людьё трудами муштровано, а я убёг на берег Реона и шлялся, ни черта не делая ровно. маяковский Различая понятие литературный язык и язык художественной литературы, не следует их полностью противопоставлять. Во-первых. Потому что литературный язык – основа языка художественной литературы. Во-вторых, потому что в формировании литературного языка как высшей формы национального виднейшую роль играли и играют писатели, мастера слова. Само возникновение термин «литературный язык» безусловно не случайен. в нём подчёркнута связь литературного языка с литературой. Современный русский литературный язык – могучее оружие в руках работника, печати, радио и телевидения. О роли распространения русского языка, о нормах литературного языка смотрит сборник. Русский язык В современном мире. Часть первая, вторая, Москва, 1974 год. Это была 14-я страница.